Глава 21. Я потерялась, заблудилась в темных коридорах чертового завода. Килиан оставил меня и ушел, а я не выдержала одиночества. Темнота давит на меня со всех сторон, и я до боли в глазах пытаюсь разглядеть хоть что-то, но это бесполезно. Оглядываюсь, позади мрак, но и впереди нет ни лучика света. Держусь за стену и шагаю вперед, желая поскорее найти хотя бы небольшой проблеск и выйти к людям. Замираю, когда слышу шорох откуда-то спереди. Килиан, шепчу я, почему-то первым делом вспомнив именно о нем. В ответ тишина, а затем шорох повторяется. Внутри просыпается волнение, сердце отбивает чечетку. Ускоряюсь и сворачиваю направо, туда, куда ведет меня стена. Наконец вижу свечение, делаю еще двенадцать шагов, останавливаюсь и смотрю на керосиновую лампу, стоящую на столе, тускло мерцающую и слабо освещающую небольшое пространство. Возле стола спиной ко мне стоит парень, и я без труда узнаю в нем Джейдона. Сглатываю горький ком, образовавшийся в горле и мешающий говорить, «Как он воспримет мое появление?» Я не знаю, но нам придется когда-нибудь поговорить. Делаю глубокий вдох и медленный выдох. Набираюсь храбрости и заставляю себя сквозь силу протолкнуть слова. «Джейден, что ты тут делаешь?» Он резко разворачивается и сверлит меня взглядом, в котором я не вижу осмысленности. «Нет!» Сердце пропускает удар. «Не может этого быть!» Внутренности каменеет от бесконтрольного страха, который заставляет меня бежать, но я не двигаюсь с места. Как и когда это произошло? Парень медленно склоняет голову на бок и приоткрывает губы. До меня доносится тихое рычание, которое совершенно не свойственно людям. Ошеломленно смотрю на него, не в силах пошевелиться. Страх, который еще мгновение назад гнал меня прочь, сейчас обездвижил ноги. Я не тянусь за пистолетом не потому, что у меня его нет, а потому что не смогла бы выстрелить. На сегодня довольно смертей, в которых я повинна. Джейден не двигается с места, но я замечаю шевеление у него за спиной. Слева от парня появляется Дейзи, и я отшатываюсь. Невозможно! Это все нереально. Из большой черной точки в центре лба девушки стекает струйка крови. Бешеные глаза Дези впиваются в меня. Изо рта капает слюна. Вскидываю руку, закрывая ладонью рот. Нет. Шепчу я, и мои друзья, не могу назвать их психами, бросаются вперед. Делаю шаг назад, но меня молниеносно сбивают с ног. Падаю, ощущая нестерпимую боль во всем теле от того, что от меня отрывают куски плоти. Кричу от боли и безысходности, но не борюсь. Веки опускаются. Я сдаюсь. Распахиваю глаза, резко сажусь и лихорадочно хватаю ртом воздух, который застревает в надсаженном от истерики горле. Прижимаю к груди руку. стараясь успокоить заходящееся от бешеного стука сердца, Свободной ладонью стираю со лба бисеринки пота. Кошмар. Это просто кошмар. Но осознание этого не помогает привести нервы в порядок. Лав, вздрагиваю и поворачиваюсь на голос. Это курт, сидящий метрах в десяти от меня. Я даже не помню, как оказалась в этом огромном помещении, где-то в глубине завода. Помню только, что все попытки Килия навести меня прямо провалились, и, сдавшись, он подхватил меня на руки и принес сюда. Не знаю, сколько с тех пор прошло времени, но, видимо, довольно много раз я умела поплакать, умереть в душе не меньше тысячи раз и даже уснуть. — Порядок? — спрашивает Курт. — Да, — хрипло отвечаю я, — порядок. Но мы оба знаем, что это ложь. Отворачиваюсь, подтягиваю ноги к груди и упираюсь лбом в колени, стараясь восстановить дыхание. Какое-то время сохраняется тишина, а потом до моего слуха доносятся глухие шаги, которые постепенно приближаются. Не шевелюсь, не хочу никого видеть. — Как она? — голос Нейта. Ответа я не слышу, видимо, Курт объясняет жестами, потому что я слышу тяжелый вздох Нейта. «Как Сейдж?» — тихо спрашивает Курт. «В норме. Я сам осмотрел ее», — произносит Нейт. «Всего несколько царапин, укусов нет, да и если бы были, она бы уже умерла». «Это было то, о чем я подумал?» Осторожно задумчивым тоном интересуется Курт. «Ловушка?» «Да», — подтверждает Нейт, и я хмурюсь, прислушиваясь к разговору. «Ловушка?» О чем они говорят? — Но психи не устраивают ловушки, — недоуменно восклицает Курт. — Они же без мозгов. Жажда крови затмевает все другие чувства и потребности. Нейт тяжело вздыхает. — Похоже, что-то изменилось. Тот парень, которого заметили Дейзи и Сейдж, был приманкой. Сейдж сказала, что Дейзи его откуда-то знала. При упоминании имени подруги Мне снова становится плохо. Перед глазами встает сцена, когда я жму на курок, а затем бегу к ее телу. Боже, почему Джейден не пристрелил меня там же? С минуту мужчины молчат, потом Курт спрашивает, почему Дейзи обратилась так быстро. Этот вопрос возникал где-то на затворках моего сознания, но чтобы задать его хоть кому-то, я была слишком подавлена. Нет, я раздавлена. Сомневаюсь, что хоть когда-нибудь приду в норму. Ларс говорит, что у всех это происходит по-разному и занимает от нескольких секунд до часа. Судорожно вздыхаю. Не знаю даже, что хуже. То, что Дейзи превратилась так скоро, и мне, мне пришлось. Или если бы она мучилась целый час, зная, что обречена на смерть. Трясу головой, прогоняя мрачные мысли. «И я посижу с ней», — говорит Нейт. «Иди». «Уверен?» — с сомнением спрашивает Курт. М «Да. Скажи Килиану, что я здесь». «Ладно». Слышу удаляющиеся шаги парня, а потом Нейт садится рядом. Не поднимаю головы, не в силах посмотреть на него. «Лав», — ласково зовет он меня, — Прикрываю глаза, стараясь запихнуть слезы как можно глубже. Я не выдержу, если он начнет меня жалеть. Поворачиваюсь и встречаюсь взглядом с его темно-карими глазами, в которых написано «Сожаление». «Как Джейден?» Спрашиваю, прежде чем он успеет поинтересоваться, как я. Мы оба знаем ответ на этот вопрос. Мужчина внимательно вглядывается в мое лицо. «Знаю». Сейчас я выгляжу более чем ужасно, но мне все равно. — Плохо, — честно отвечает Нейт. — Киваю, потому что не знаю, что ответить. Я ведь это и без того знала. — Прощание с Дейзи и остальными состоится через час, — сообщает мужчина. — С остальными? Погиб кто-то еще? — Да. Нейт сглатывает и прочищает горло. — Четверо моих парней тоже... ушли. — Мне очень жаль, — говорю с трудом, сдерживая слезы. — Где их похоронят? — Мы сожжем тела. В центре завода есть зал с обвалившейся крышей. Именно там было решено сделать погребальный костер. А то, что останется, похороним после. — Ладно. Собираюсь подняться, но Нейт удерживает меня за руку. — Тебе лучше не ходить, — с сожалением произносит он. «Почему?» — спрашивают дрожащим шепотом. Слезы снова выступают на глазах. «Тебе пока не стоит пересекаться с Джейденом», — твердо говорит Нейт. «Я не смогу попрощаться с Дейзи!» «Слезы прорываются, прокладывая горячие дорожки пищикам, но я даже не делаю попыток их стереть. Это бесполезно». «Прости, Лав», — мягко говорит Нейт, «и я не могу понять, за что он извиняется». «Просто дай ему время». «Время. Оно ничего не изменит. Джейден никогда меня не простит за то, что я сделала. И я готова его понять, ведь сама себе этого никогда не прощу». «Уходи, Нейт». «Прошу я, не желая, чтобы он видел, как я скатываюсь в очередную истерику». «Нет», — твердо произносит он, — «я не оставлю тебя». «Джейдену ты нужен больше, чем мне». Голос дрожит, но я продолжаю. Ему нужна поддержка. К тому же твои люди погибли. Ты должен сказать что-то на прощание. Тебе тоже нужна поддержка. Протестует он и сжимает мою руку, которую все это время держал. Я буду в порядке. И это почти не ложь. Когда-нибудь, возможно, и буду. Но не сейчас. Лав начинает Нейт, но его перебивает другой голос. Иди, Нейт, я останусь с ней. Смотрю вверх настоящего в двух шагах от нас Килиана. Я даже не слышала, как он пришел. Нейт вздыхает, в последний раз пожимает мою руку, отпускает ее, молча встает. Между братьями происходит немой диалог. Нейт бросает на меня прощальный взгляд и, не оглядываясь, уходит. Килиан садится рядом. Туда, где только что сидел его младший брат, вытягивает вперед ноги и скрещивает их в лодыжках, а руки складывает на груди. Он молчит и смотрит прямо перед собой. Понимаю вдруг, что перестала плакать. Стираю последние слезы и тоже сижу безмолвно глядя вперед. стараясь не думать ни про Дейзи, ни про Джейдена, но коварные мысли лезут в голову. Прикусываю нижнюю губу, безуспешно сдерживая судорожный вздох, рвущийся наружу. «Ты должна прекратить», — говорит друг Киллиан, и я резко поворачиваю голову в его сторону, встречаясь с его немигающим взглядом. «Что?» — спрашиваю, едва слышно. «Не надо винить себя. Своим выстрелом ты спасла минимум несколько жизней». «Но убила...» «Нет», — отрезает он. — Ее убила не ты, а психи. Качаю головой, ничего не отвечая. — Джейден со временем поймет, что тут нет твоей вины, — продолжает Киллиан. Молча киваю, давая понять, что не хочу разговаривать. Киллиан снова прислоняется к стене и больше ничего не говорит. В следующие три дня почти все время прячусь в уже знакомом помещении, где провела первые сутки после нападения психов. Нейт всерьез собирался отвезти нас троих, меня, Джейдена и Сейдж, обратно в Муравейник, потому что брать на серьезную миссию людей, почти все время находящихся в прострации, всем казалось глупой затеей. Но поразмыслив, было решено просто оставить нас здесь, под присмотром одного из людей Килиана и одного Нейта. Сейдж сначала сопротивлялась и спорила, Но командир ее отряда отдал четкий приказ, согласно которому девушка должна была пропустить эту вылазку. За все время я видела Джейдана лишь мельком, и в этот момент он сидел, глядя в пространство перед собой. Его лицо осунулось, под глазами залегли огромные тени, от чего мое сердце окончательно разбилось. Подойти к нему я не осмелилась, да и Рэм... Парень из отряда Киллиана, что присматривал за мной и Сейдж, не позволил бы. Так что мне оставалось только прятаться ото всех в глубине завода, время от времени наблюдать, как отряды Киллиана и Нейта возвращаются с продовольствием и снова уходят за ним. Вчера, пока я словно зомби бродила по заводу, то случайно наткнулась на то место, где были сожжены тела Дейзи и остальных. На месте погребального костра остался только пепел. Нейд сказал, что останки убрали и похоронили за пределами завода. Эта находка настолько потрясла меня, что я несколько часов сидела рядом с горской пепла, что осталось от таких молодых и незаслуживающих смерти людей, и рыдала. Мне вспомнился момент в лаборатории, когда мне было 13, а Дейзи — пятнадцать. Другие девчонки смеялись надо мной и называли неполноценной, из-за того, что моя способность никак не желала проявляться. Именно в тот день Дейзи раз и навсегда прекратила эти насмешки. Она набросилась на главную зачинщицу из девок, сломала ей нос, выбила зуб и вырвала клок волос. Все это произошло за считанные секунды, пока надзирательницы, которые в то время еще присматривали за нами, не оттащили разъяренную подругу от моей обидчицы. Дейзи на целую неделю заперли в карцере, который использовали как наказание. Я думала, что Дейзи возненавидит меня за это, но вернувшись, она дала понять, что сделала бы это снова. С тех пор наша дружба стала только крепче. Ты спасала меня столько раз, рыдала я, сидя над пеплом. А я не смогла, не спасла тебя. Прости меня, прости, Дейзи. Если жизнь после смерти существует, я найду тебя и буду извиняться за это каждый день. Не проходит и часа, чтоб я не вспомнила подругу, ее жизнерадостность, смех, умение поднять мне настроение в любой ситуации. Конечно, прошло еще слишком мало времени, но я уверена, что никогда не смирюсь и не прощу себе произошедшего». Поднимаю голову, услышав шаги в коридоре. Скорее всего, Рэм снова пришел, чтобы вывести меня из тени и вернуть в общий зал. Понимаю, так ему гораздо легче приглядывать за мной, тем самым исполняя приказ Киллиана. Но я хочу побыть одна, желательно до конца своих дней. Но, к моему удивлению, это не Рэм, а Нейт. «Привет!» – здоровается он, садясь рядом. «Вы вернулись?» Спрашиваю я, имею в виду, пойдут ли они на вылазку еще раз, или это все? «Да», — подтверждает мужчина и добавляет, — «для этого раза достаточно. Мы возвращаемся домой». «Когда?» «Выезжаем через час». Киваю, не двигаясь с места. «У вас не было проблем?» — спрашиваю с замиранием сердца. «Не хочу знать о возможных стычках с военными или психами». как и слушать о новых пострадавших. — Нет, все прошло гладко, как всегда, — сообщает Нейт, а я с облегчением выдыхаю. С минуты он над чем-то раздумывает, а потом с опаской интересуется. — Ты разговаривала с Джейденом? — Нет, — не скрывая боли в голосе, отвечаю я. Мне не хватило смелости подойти к нему. — И правильно, — он удовлетворенно кивает. — Дай ему чуть больше времени. — Не отвечаю. Мне нечего сказать. Нейт поднимается на ноги и отряхивает штаны, а затем протягивает мне руку. Идем. Как только все загрузят и упакуют, мы отправимся в путь. Принимаю его помощь тоже встаю. Возвращаемся в передний зал, где кипит бурная деятельность. Пока Нейт куда-то отходит, я присоединяюсь к Сейдж, сидящей на стуле рядом со старым сломанным оборудованием. Девушка поправляет кепку и смотрит мне в глаза. Мне жаль, неожиданно говорит она, и я на автомате киваю. Нет, правда, Дейзи была отличной девчонкой, нам всем будет ее не хватать. Тяжело сглатываю и киваю, усилием воли заставляя себя не плакать. За последние три дня я должна была выплакать все слезы, но им нет конца и края. Я должна взять себя в руки. Дейзи была бы не рада, если бы застала меня такой. Ты права, — наконец произношу я. Лав, прости меня, — едва слышно просит девушка. Недоуменно сдвигаю брови. За что? Я... я чувствую себя виноватой. Они все умерли, а я... нет. Я не знаю, как так получилось, но... Перестань, сердито прошу я. Ты должна быть счастлива, что тебе удалось выжить. Никому не стало бы легче, если бы пришлось прощаться еще и с тобой. Сейдж сдержанно кивает и отводит взгляд, украдкой вытирая слезы. Наблюдаю, как подходят к концу последние сборы и приготовления, и мужчины распахивают тяжелые ворота, чтобы выгнать грузовики на улицу. Поднимаюсь на ноги. Надеваю на плечную кубуру и подхватываю с пола рюкзак. Куда делась винтовка, я не знаю, да и, честно говоря, даже видеть ее не хочу. Вместе с Сейдж и подошедшим к нам Нейтом выходим наружу и наблюдаем, как грузовики выезжают с территории завода. А потом оттуда выходят и последние люди, закрывающие за собой массивные створки. Солнце уже давно перевалило за полдень. Так что на месте мы будем, когда наступит ночь. Лав! Доносится до меня голос, приглушенный ревом мотора-грузовика, и я поворачиваю голову, встречаясь взглядом с Килианом, сидящим за рулем. Он до конца открывает окно и смотрит прямо на меня. Подняв руку, мужчина жестом подзывает меня. Сейдж, идем в кузов, зовет Нейт, и они забираются в грузовик Килиана. Вижу, что Джейден садится туда же. А это значит, мне будет лучше сесть в другой. Отвернувшись, шагаю к кабине. Чтобы не смотреть на мужчину снизу вверх, стою на подножку, неожиданно оказавшись с ним лицом к лицу. Молча приподнимаю брови, дожидаясь, когда Килиан скажет, зачем позвал меня. «Забирайся в кабину». Он кивает на свободное место рядом с собой. «Поедешь со мной». Несколько секунд не сводим друг с друга взглядов. Почему он позвал меня? Не знаю, но вряд ли он будет объясняться. Да и, честно говоря, мне совсем не хочется спорить. Киваю, спрыгиваю из-под ножки, обхожу грузовик, распахиваю дверцу и забираюсь внутрь. На секунду замираю, заметив винтовку, прислоненную к сиденью. Ту самую винтовку. С шумом выдыхаю и, наконец, усаживаюсь рядом с мужчиной, стараясь не смотреть на оружие. Вместо этого заставляю себя уставиться в лобовое стекло. Краем глаза, замечая, что Киллиан еще несколько секунд сверлит взглядом мою щеку, а потом отворачивается, тянет за рычаг и страгивает грузовик с места. Выезжаем на дорогу первыми, и я сразу же закрываю глаза и откидываюсь на спинку сиденья, чтобы постараться уснуть. Все-таки в кабине ездит гораздо удобнее, чем в кузове. Поспать так толком и не удается. Проваливаюсь в дремоту и выныриваю из нее больше десятка раз. Бросаю бесполезные попытки и наблюдаю, как солнце скрывается за горизонтом. Постепенно погружаюсь в мысли о том, что, похоже, компания Киллиана каким-то образом благотворно на меня влияет. Пусть мужчина даже ничего не говорит, но, тем не менее, его молчаливое присутствие помогает мне справиться с собой. Мне не хочется плакать, хотя боль в сердце никуда не отступила. Не знаю, как у него это получилось, но это сработало там, на заводе, и работает сейчас. Хочу поскорее вернуться в родные стены муравейника, ставшего мне настоящим домом, и продолжить изнурительные тренировки с Киллианом. которые помогут валиться с ног от усталости и избавиться от навязчивых мыслей, а также от кошмаров, преследующих меня каждую ночь. В наступившей темноте мне не удается разглядеть ничего за окном, ведь фары грузовика освещают в основном только дорогу. Опускаю глаза на винтовку и сверлю ее злобным взглядом, будто оружие в чем-то виновато. Грузовик тормозит так резко, что меня бросает вперед. Киллиан выбрасывает в сторону правую руку, чтобы подержать меня на месте. Врезаюсь грудью в его предплечье, хватаю ртом в воздух, когда из меня вышибает дух. Как только рука Киллиана исчезает, потирая ушибленное место. Спросить, в чем дело, не успеваю. «Черт!» – ругается Киллиан, и в этот момент я всем корпусом поворачиваюсь к нему, широко распахнув глаза, потому что никогда не видела от него столь бурной реакции хоть на что-нибудь. В тусклом свете приборной панели едва ли могу разглядеть напряженный профиль мужчины, но он смотрит только вперед, прослеживаю за его взглядом и хмурью брови, заметив далеко впереди зарево. «Что это?» — напряженным голосом спрашиваю я. «Это не может быть закат. Солнце скрылось больше часа назад». Мужчина не отвечает, что-то напряженно обдумывая. «Киллиан?» — стараюсь привлечь его внимание. Он снова толкает рычаг и жмет на педаль газа, резко стартуя с места. Смотрю в боковое зеркало, замечая, что фары второго грузовика максимально приближаются к нам. Килиан выжимает максимум из машины. Мотор ревет, работая на пределе своих возможностей. Сердце колотится от волнения, когда даже без объяснений до меня доходит, что это пожар. Лес и несколько домов на самой окраине, охваченной стеной огня. Что происходит дальше, не разглядеть. Киллиан снова тормозит, и я в последний момент упираюсь руками в приборную панель. Едущий за нами грузовик едва успевает свернуть в сторону, чтобы не врезаться в бок нашего. «Черт!» — снова произносит Киллиан, не повышая при этом голоса, а потом обращается ко мне. «Лав, бери винтовку!» — растерянно смотрю на него. Снова перевожу взгляд за окно и в огненном свете замечаю два дрона, летящих к нам от города. Килиан резко сдает назад, разворачивая грузовик поперек дороги. Быстро поворачивается ко мне, подхватывает меня на руки и пересаживает ближе к окну. Вручает в руки винтовку, которую я принимаю совершенно механически. Мужчина тем временем уже открывает окно и указывает на дроны. — Сбивай! — приказывает жестко. На автомате вскидываю оружие и смотрю в прицел, стреляю два раза в ближайший дрон. Он падает, и я перевожу винтовку на второй, который заметно набирает скорость, направляясь к нам. Живее Лав! Снова жму на курок. Дрон падает. Смотрю в прицел, стараясь разглядеть, есть ли там еще дроны. Килиан, шепчу я, там? Вижу, бросает он и разворачивает машину. Несколько военных хамви несутся в нашу сторону от пылающего города. В боковое зеркало вижу яркие вспышки с их стороны и не сразу догадываюсь, что это трассеры. По нам стреляют. Благо еще ни одна пуля не достигла цели. Набираем скорость, стараясь сохранить преимущество над погоней. Второй грузовик пытается повторить наш маневр, но берет с места слишком резко и заваливается на бок. Я слышу скрежет металла, звук проходится по моим нервам и заставляет закричать: Боже, тормози, надо им помочь! Килиан притормаживает, но не останавливается до конца. Разворачиваясь наполовину высовываясь из окна, за шумом мотора, едва различаю слова Килиана о том, что в кузове того грузовика находятся канистры с бензином. После этих слов, которые мне, возможно, послышались, замечаю языки пламени, расползающиеся по тенту. Глаза распахиваются от шока. Стараюсь разглядеть людей, выбирающихся из машины, но никого не вижу. Килиан хватает меня за пояс джинсов и затаскивает обратно в кабину. «Что ты творишь?» Слышу гнев в его голосе. Игнорирую его слова и кричу «Разворачивайся! Мы должны их спасти!» Смотрю на лицо мужчины, которое приобретает решительное выражение. А мое сердце на секунду останавливается, ведь я уже знаю, что он мне ответит. Нет, отрезает Килиан, бросает быстрый взгляд в свое боковое зеркало, сжимает зубы и мчится на огромной скорости туда, откуда мы только что приехали. — Там же люди! — снова кричу я. — Твои люди! Они же погибнут! Нам их уже не спасти, — хладнокровно сообщает мужчина. Если мы вернемся, нас всех перебьют военные. Поражаюсь способности этого человека быть хладнокровным в пиковой ситуации. Удаляемся все дальше от грузовика. Мы бросаем их. Поверить в это не могу. Внезапный взрыв заставляет меня громко охнуть и вжать голову в плечи. Что там могло взорваться? трясущимся голосом спрашиваю я, прогоняя прочь мысли о людях, которые остались. Скорее всего, бензин разлился, отвечает он не сразу и, подумав, добавляет. И, вероятнее всего, военные стреляют зажигательными или разрывными полями. Боже, повторяю я, но потом до меня вдруг доходит. А город, как же муравейник! Ларс знает, что делать в случае нападения. Перед глазами проносятся лица близких мне людей, оставшихся там. Эмерсон, Остин, Зак, Кейлин, Энди и его мама, Райли и Кайла. Одно за другим. Надеюсь, все они в порядке, и им удалось спастись из пожара. Рассчитывать на то, что огонь не достиг муравейника, было бы слишком наивно с моей стороны. Но я все же хочу надеяться на лучшее. Не может быть, чтобы все близкие мне люди умерли за столь короткий срок. Смотрю в боковое зеркало, но не вижу преследования, которое, несомненно, будет. Килиан резко сворачивает, уводя грузовик к лесополосе. Около двух минут подпрыгиваем на кочках, а затем останавливаемся среди деревьев. Мужчина гасит фары. — Почему мы остановились? — недоуменно спрашиваю я. — Машину придется бросить, — сообщает Киллиан, собирая свои вещи. — Бери оружие, рюкзак и на выход. Живее. Делаю, как он велит, и выпрыгиваю из кабины, едва не столкнувшись нос к носу с Нейтом. Вокруг слишком темно и людно. Все уже покинули кузов и толпятся неподалеку. Киллиан внезапно возникает рядом со мной. — Вы знаете, что делать, — говорит он, перекрикивая гул голосов. а потом поворачивается к Нейту. — Лав, со мной. Ты берешь парня. Смотрю в указанном направлении. Джейден стоит довольно близко, в такой темноте точно не разглядишь, но, по-моему, он смотрит на меня безразличным взглядом. А может, я все только выдумала. Нейт кивает, бросает последний взгляд на брата, хватает Джейдена за рукав и тащит его прочь. Люди разбегаются по лесу, Поворачиваюсь и смотрю в сторону дороги, замечая оцветы от огненного зарева. Не могу поверить, что место, ставшее мне домом, больше таковым не является. Даже если оно не подверглось разрушению, военные знают о нем. Слышу гол моторов, и у меня внутри все холодеет. Преследователи близко. Очень близко. Килиан хватает меня за руку и увлекает прочь от грузовика. Я бегу. Снова. И снова военные дышат мне в затылок. Конец первой книги. Книгу прочла для вас Елена Вольт.